Когда смотрю в твои глаза Я всё на свете забываю Я вижу лишь одну тебя И ни о ком не вспоминаю Ты ворвалась в мою судьбу Как свежий ветер на рассвете Лулю Будь же моя зірка на віки ангел мой, ты мой рассвет, ты даришь свет, и где ты мы уже ты мой ответ, когда Тих пор тобой не надышусь Как воздух, ты со мной повсюду И чувства сильные мои С годами лишь сильнее буду Всегда с тобой, ты это знай лагам твоим сложу Мой ангел я тобой дышу Ты ангел мой ты мой рассвет ты даришь свет и детям мы уже нет